Лучше всех спрятанный управлял одной из грузовых пластин. Его головы стремительно метались по пульту управления, он даже поднялся на яд. Кораблик «Зина» в столетней давности, с усовершенствованным гипердвигателем, близкий по форме к сферическому, оранжевого цвета, в черных точках и запятых, смыл жужжанием. Изображение уменьшалось, перемещалось, увеличивалось. Следующий корабль напоминал длинный рычаг с пузырьком на конце. С такой модификацией Луис еще не сталкивался. Тем временем на постоянно менявшемся экране возникло изображение серо-черного объекта, похожего на картофелину, видимую сквозь дымку. Инженеры кольца оставили только наиболее отдаленные кометы, начал объяснять лучше всех спрятанный. Слишком много разрушать. Запас воздуха прервал Жилистый. — Восстановить воздух, потерянный над краем стены. — Да. — Теперь обратите внимание. Мигающий зеленый кружок отметил кратер на протокомете. Появилось увеличенное, несколько смазанное изображение, сооружения во льдах. — А это что за сооружение? — Не знаю. Так всегда выглядели горные проекты. Но здесь... Появилось небольшое аэрокосмическое судно с короткими крыльями. Это корабль объединенных наций, сделанный расой Ру Луиса. Луис, наконец, закончил проведение контрольных проверок. «Итак, скафандр поможет сохранить жизнь в течение недели, может и месяцев». «Очень хорошо. Позволь ко мне», — сказал защитник. Там, где рты кукольника не могли справиться, весьма кстати оказались его проворные руки. высветился второй экран с затененным изображением Солнца. Прошло несколько минут. Светлый факел начал подниматься, вращаясь в магнитных полях. — Вы собираетесь уничтожить их? — Я готов. Они на моей территории. Прибыли как захватчики. — Так же, как и мы. — Да. Ты здоров? — Луис покрутил подвязанной рукой. «Абсолютно. Что ты сделал?» «Мы вывели из строя шесть транспортных кораблей и флот из 32 спускаемых аппаратов. Они находились ближе всего к Солнцу и были крайне уязвимы. Последний корабль удален настолько, что нам ничего не остается, как только злиться. Я склоняюсь к тому, чтобы пренебречь аппаратурой кометы». Нам надо только растопить лед. Корабль внешних я нашел на одной из самых отдаленных комет. Защитник, ты сбивал внешних? Лучше всех спрятан не советовал этого делать. Хорошо. Они очень хрупкие, но сделаны настолько технологично, что нам не под силу это даже просто описать. В сущности, они хотят, чтобы у нас ничего не было, а все, что нужно им, они могут купить. Поэтому нет никакого смысла причинять внешним вред. — Они тебе нравятся? — Странный вопрос. — Да, — ответил Луис. — Что они делают здесь? Луис пожал плечами, насколько это позволял скафандр. Думаю, что внешних разбирает любопытство. Солнечный факел продолжал подниматься. «Следи за мной и поправляй». Ловкие пальцы жилистого затанцевали над стеной. «Правильно», — понаблюдав, ответил лучше всех спрятанный. Все выглядело чересчур спокойно. Факел постепенно принимал четкую форму. Воздействие от сверхтеплового лазера должно было распространиться минутами раньше, чем исчезнет факел. Луис не признавал такого понятия, как «спасение в последнюю минуту». Вообще-то он не был связан какими-либо обязательствами с Объединенными Нациями или ОНБС. И в его обязанности не входило защищать кораблик Зинов. Сейчас его больше всего интересовала собственная жизнь. «Я указал также контрольную станцию. Она моя», — сказал лучше всех спрятанный. «Консерваторы ее никогда бы не пропустили». — Правильно, защитник. Я склоняюсь к тому, чтобы дать тебе имя Дракула, поскольку он был прототипом вампиров. — Назвай как хочешь. — Хотя нет, это слишком банально. — Ты, защитник, впервые в истории вампиров. Давай назовем тебя Брэм. — Говори, что от меня требуется? — Я хочу лучшей участи для моей расы. Вампиры сталкиваются с тройной угрозой. Причем, включая лично вас. Говоря это, внимательно следил за лицом Луиса. Мне бы не хотелось, чтобы на вампиров обращалось слишком много внимания. А вы не хотите, чтобы наша раса увеличивалась? На кольце должно быть сотни разновидностей вампиров. Вот как? Где же они живут? Не обращая внимания на тон Луиса, Брэм сказал... Луис, не я создал альянс теневого гнезда. Согласен. Как получилось, что кольцо наводнили вампиры? Это запутанная история, но почему я должен ее рассказывать? Луис не считал себя вправе принуждать Брэма раскрывать тайны. Это твое право. Сначала реши, что ты хочешь. А уж потом, если мы можем помочь, решим, что нам необходимо знать, чтобы правильно действовать. Ты хранишь свои секреты. Почему я должен рассказывать о своих? В любом случае, ты вынужден поминоваться. Вы сбиваете корабли. Но, предположим, вы промахнетесь. У вас не будет способа узнать об их дальнейших действиях. У вас под рукой только трое чужестранцев. Я, Кзин и Кукольник. Вы рассчитываете наблюдать за нами и экстраполировать, как это делают захватчики. Но если мы ничего не будем знать то не сможем правильно среагировать. Светящийся факел оторвался от солнца по дуге и начал уменьшаться. — Лучше все спрятаны. — Выступ практически на месте. — Вы завершили маневр. — Уничтожать сеть через источника. — Оставьте комету. — Луис, как вы сможете правильно отреагировать, если знаете, что находитесь под наблюдением? — Прими к сведению, что, когда за мной наблюдают, я, в свою очередь, тоже наблюдаю. Кто ты такой, Брэм? Каким образом вампир попал в центр ремонта? Я нанес на карту свой путь. Луис ждал продолжения. Луис, ты видел, как вели себя гуманоиды, когда пили топливо, изготовленное машинными людьми? Я сам это делал. А вот я никогда... Теперь представь, что ты начал пить топливо с молоком матери. Через десятки фаланов вас впервые проснулись энергии честолюбия. Я родился. Я сформировался семь тысяч фаланов тому назад. Десятки трупов свалили на меня. Трупы моей расы. И среди них какой-то странный весь в бугорках. Я тоже был в бугорках. Бесполый, холодный, голодный, раненый. Но я постигал вселенную, подобно тому, как разгадывают сложную головоломку. Трое других, проснувшись, тоже изменились, какие Ты заманил защитника в ловушку. Но ведь вампиры не обладают разумом. Его заманили в ловушку, чтобы сделать слугой. Сделать с помощью... Продолжай. Город располагался на вертикальном утесе на огромных сваях. Я родился в тени утеса. Мы все время были голодные. Мы чувствовали запах добычи, но когда пытались карабкаться по склону, железные оковы причиняли ужасную боль. Транспортные корабли летали туда и обратно. После остановки производства в городе начался голод. Мы, вампиры, только и знали, что питаться отбросами и сточной водой. Те, кто питался отбросами погибали, а те, кто выжил от чести благодаря крови мёртвых, начали голодать. Много позже подняли железные ограждения и по склону скатились огромные коробки. Мы пытались открыть их. Женщина воин танцевала рядом с космическими аппаратами, убивала всех, кто шел, стоял или проходил мимо. Она не слышала нашей мольбы. Мольбы. Она обладала иммунитетом против нашего запаха и игнорировала язык тела. Ярость овладела нами. Мы никогда не видели защитника и были глупы, рассержены и голодны. В конце концов, нам удалось взять кровь, которую она не растратила в бою. И мы вполне утолили голод, чтобы пить кровь павших в бою сородичей.